Глава 21. Берлин. Январь 1987 года. Марианна Вагнер знала, что после завтрака в 7 утра ей нужно проглотить две белые таблетки, а после обеда в 12 часов следует растворить большую розовую постилку в воде и выпить весь стакан, хотя на вкус вода становилась противной. К кофе в 4 часа пополудни ей давали три золотистые прозрачные капсулы. Который она долго сжимала в кулаке и вертела в руках, настолько они хорошо выглядели и на ощупь были ними менее приятными. Каждый раз она с жалостью запивала и глотками теплого чая из шиповника без сахара. Иногда после прозрачных капсул ее приходил проведывать Петер. Около пяти вечера. Если еще мог держаться на ногах и хоть чуть-чуть передвигаться. Петр стал потерянным человеком. Он утверждал, что у него отпуск. Но Мария знала, что он врет. Со времени смерти Беньямина прошло уже почти два месяца, а он все еще сидел дома и пил. Он никогда больше не пойдет на работу. Никогда. В этом она была глубоко убеждена. Петр почти каждый день приползал в клинику, потому что любил ее. Потому что она была его единственной опорой, последним, что у него осталось. Она это чувствовала и понимала, но ей это уже помочь не могло обеселенный и сгорбленный, он сидел на краю кровати, снова и снова рассказывая ей о Беньямине, потому что она хотела знать все. Страдания переносить легче, если не нести игру с одному, если высказать весь ужас, а не думать о нем снова и снова. Он в тысячный раз рассказывал ей, как и где нашли Бенни, как он лежал на холодных, как лёд в патологоанатомическом отделении. Петр с трудом узнал сына. Потому что безжизненное и бледное маленькое личико показалась ему абсолютно чужим. Кожа Бенни выглядела восковой, напоминающий пластилин, и Петр подумал, что мог бы просто забрать сына домой и уложить на кушетку. И Бенни никогда бы не изменился, не стал бы разлагаться и исчезать. Может быть, лишь покрылся бы пылью. Петр поцеловал его в щеку. Кожа сына на ощу была похожа на сыр который только что вынули из холодильника а потом петер потерял сознание мариана завидовала петеру потому что он смог поцеловать сына в ее памяти осталось только прощание с бенни в то утро когда она еще не знала что это было прощание навсегда петер смог осознать что мальчик мертв потому что видел его труп а она нет две недели она размышляла что уже у нее осталось в жизни Безработный муж, который вот-вот допьётся до того, что умрет. Неизлечимая болезнь, квартира, за которую скоро нечем будет платить, и мертвый ребенок. Это было меньше, чем ничего. Она каждый день послушно глотала таблетки и капсулы, а вечером после ужина вводила себе свечки, которые так приятно усыпляли и предупреждали приступы страха. С тех пор, как Мариана попала в клинику, ей еще ни разу ничего не снилось и она была благодарна уже за это. Несколько дней назад, во время какой-то передачи по телевизору, она даже один раз засмеялась, хотя и не могла потом вспомнить, что же смотрела. Но она уже давно не выполняла никаких упражнений и не могла заставить себя сделать хотя бы пару шагов. Это было ее ошибкой, и она только сейчас это поняла. Она даже не представляла, что будет так трудно подняться с инвалидного кресла и ухватиться за оконную ручку. Даже после этого ей пришлось несколько секунд отдыхать. Но это было неважно, потому что в это время в отделении никого из персонала не было. Ночная дежурная медсестра сидела в Сестринской и читала роман Виктора Гюго «Отверженные». Она сама рассказала об этом Мариане, потому что неописуемо гордилась тем, Что в состоянии читать столь монументальное произведение. Таким образом, опасность того, что медсестра зайдет в палату, была довольно небольшой. В отделении царила полная тишина: никто не плакал, никто не кричал, никто не ходил по коридору, громко разговаривая сам с собою. Она услышала, как где-то вдалеке на машине сработала противоугонная сигнализация и невольно улыбнулась. Господи, ну и проблемы у людей! покупают дорогие устройства, чтобы защититься от такой банальной вещи, как угон машины. Предвкушение радости охватило ее, заставило дышать глубже и придало сил. Она повернула оконную ручку и медленно открыла окно. И сразу почувствовала ледяное дыхание воздуха, потому что на ней была лишь ночная рубашка. Ничего не поделаешь. Если бы она попросила медсестру помочь одеться, то точно бы насторожилась теперь предстояло самое трудное. Она уцепилась за открытую створку окна, которая раскачивалась из стороны в сторону, и опереться на нее было практически невозможно. Но Мариане удалось чуть-чуть подтянуться и, даже опираясь на руки, слегка подпрыгнуть и сесть на подоконник. Слава богу, он был достаточно широк. Она медленно подтянула левую ногу и свесила ее наружу, держась за оконную раму, чтобы не упасть вниз. «Пока что». Время еще не настало. То же самое она проделала и с правой ногой. Теперь обе ноги были снаружи, на фасаде дома. И ей, собственно, оставалось лишь оттолкнуться. Мариана посмотрела вниз. Далеко-далеко виднелась небольшая часть больничного парка с двумя узкими газонами и двумя скамейками. Три фонаря освещали прямую, как шнур дорожку. Неподходящее место для того, чтобы предаваться мечтаниям подумала она, и чтобы прощаться с самым дорогим. Петр был у нее в пять вечера. Может, у тебя будет еще ребенок? подумала она тогда. С женщиной моложе меня и, главное, здоровой. Если тебе удастся не допиться до смерти, то воспоминания Бенни постепенно поблекнут. И я даже не обижусь на тебя за это. Она в последний раз погладила его по волосам, провела рукой по щеке и задержала ее на его губах. Он машинально поцеловал кончик ее пальцев. Сказать она ничего не могла. У нее еле хватило сил, чтобы удержаться от слез. — Я видел в магазине Альди клубнику, — сказал он, уходя. — Ты представляешь? Это же с ума сойти! Сейчас, зимой! Я принесу тебе клубнику завтра после обеда, когда приду. Он улыбнулся, как улыбался раньше. Двенадцать лет назад, когда они познакомились в кафе, и дверь за ним захлопнулась. Сейчас, сидя на подоконнике, она вспомнила о клубнике, которую он завтра купит для нее, а она уже ее не съест. Она заплакала, потому что ей стало очень жалко Петера. Она решила еще какой-то миг подождать, чтобы успокоиться. Подолом ночной рубашки она вытерла слезы и из-за этого чуть не выпала из окна. В первый момент она испугалась, но страх быстро прошел. Она думала уже не о Петре, а о Бенни, которого увидят через несколько секунд. Где-то там, наверху, среди моря звезд. В этом она была твердо убеждена. И когда ее сердце начало учащенно биться от радости, она оттолкнулась от окна и полетела навстречу сыну.